Глава 16. Праамский монастырь. Лина. Незнакомое место выдавало себя. Праамский монастырь для страждущих отличался скудностью своей обители. Несколько общих комнат, забитые до отказа койками с нуждающимися, огромные пустые залы, темные коридоры без дополнительного освещения и лишь пять отдельных келей с одиночной кроватью, столом и крохотным окном для гостей с особыми случаями. Служителей насчитывалось не больше двадцати, но то были мудрые знахари, лекари, врачеватели. Они смиренно тянули выпавший жребий, принимали всех, не получая почти ничего взамен, кроме душевной благодати. Лина не знала и не видела этого, но могла положиться на другие чувства, и они подсказывали, что это уже не каюта корабля. Больше не качали волны, кровать на ощупь показалась чужой, непривычной, воздух лился откуда-то сверху, такой же колючий и солоноватый, морской, но все равно другой, с запахом пыльных пустых комнат, трав, настоев, ладана, свечей и ароматной снеди. Желудок заурчал, требуя пищу. Ступив на пол, Лина поняла, как ослабла. Ноги отказывались держать ее. Холодные камни обожгли босые ступни. Сквозь закрытые веки девушка различила источник дневного света. Он находился там же, откуда поступал свежий воздух. Окно располагалось высоко, не дотянуться, хотя скорее больше походило на узкую щель. Не то камера для заключенных под стражу, не то монашеская келья. Азноб пробрал Лину до костей. Пришлось поднять ноги обратно на кровать и укрыться тонкой тканью. В голове путались мысли, голоса, видения, фразы. Все одновременно давило начнувшееся сознание. От разом навалившихся эмоций в висках пульсировала боль. Девушка сначала шептала, просила прекратить это, потом звала Малику, подруга не отзывалась. Но послышался скрип открываемой тяжелой двери и осторожные шаги. «Кто здесь? Где мы? Позовите Малику!» «Успокойся, дитя, ты в монастыре, под присмотром. Добрые люди похлопотали за тебя, одарили едой и золотом, и мы в долгу не останемся, не волнуйся!» Голос принадлежал старушке, казался скрипучим и немного резким но слова были искренними, сказаны с заботой. «Что? Какие люди? Почему я ничего не помню?» Лина ощутила новую волну холода, но на этот раз внутри себя. Одиночество и беспомощность захватили душу, рождая безнадёгу и уныние. «Позволь, я облегчу твои муки», старушка осторожно прикоснулась к холодным тонким пальцам Лины, согревая их мозолистыми руками. «Не тревожься напрасно. Здесь ты в безопасности». Я принесла ужин и настой. «Меня продали в рабство?» схлипнув, спросила девушка. В голове не укладывалась мысль о расставании с Маликой. Как она теперь выберется отсюда? Как отыщет Романа? Лина была уверена, что Маркус не выживет без помощи, не вернется к ней. Еще пугали эти странные мысли и картинки в голове, будто чужие, но Лина чувствовала их, сопереживала, понимала. Пока находилась под влиянием новой силы в глубоком сне, Она не замечала ничего необычного, словно это ее вторая жизнь, такая же настоящая, с невероятной любовью и тревогами. Но лишь очнувшись, Лина осознала, что ничего общего с той девушкой не имеет, а ее собственная судьба висит на волоске. Она не могла вызывать видение по заказу, как малика. Была бы ее воля, то все взоры оказались бы направлены в сторону любимого, темного, как его называла подруга. Монахиня усмехнулась, отнимая теплые руки. Послышался звон посуды. Старушка повернулась за подносом, который оставила на столе. «Глупости, говоришь, девочка. Говорю же тебе, ты в монастыре. Кто меня привез сюда? Кто отдал распоряжение? Откуда мне знать? Добрые люди, что приплыли на корабле. На-ка, поешь лучше. В теле нет силы, ты угасаешь». И она протянула линию ложку, затем направила ее руку к глубокой миске с похлебкой. В другую руку вложила кусок жесткого хлеба. Запахи заставили желудок сжаться. Кажется, она очень давно ничего не ела. Не сопротивляясь, девушка черпала ложкой густой овощной суп. Старушка одобрительно кивала, глядя на нее. «Ты уж не серчай. Мяса нынче нет. Питаемся как можем. Да и пост сейчас». «Спасибо, очень вкусно. Я благодарна тому, что есть», ответила Алина, доедая оставшийся хлеб. Но «Ну скажите». Была ли среди людей с корабля еще одна девушка? Высокая, красивая, с темными вьющимися волосами. Ее зовут Малика. Может, кто-то окликал ее по имени? Забирая пустую посуду, старушка вздохнула. Вставила в руку маленький стаканчик с настоем из ароматной сладковатой травы, заставила выпить. Нет, девочка, никого не было. Только четверо молодых парней. Да и те молчали. Вместе с тобой передали записку и деньги. Несколько ящиков с продуктами. «Больше ничего сказать не могу». Разочарование и страх наполнили мысли. Лина услышала, что монахиня возится с посудой, уже отошла от кровати и, возможно, сейчас покинет холодную келью, вновь оставив ее наедине с собой. «А что было в записке? Это очень важно, поверьте. Не уходите, пожалуйста». «Вот ведь неугомонная. Я ведь сразу сказала, что мы поможем. Что тебе до тех слов?» Но старушка засопела, зашуршала чем-то под одеждой. Лина услышала звук разворачиваемого плотного листа. «Кхм. ну вот, читаю. Сделайте все, что нужно. Девушка должна выздороветь». «И все? Ни подписи, ни имен?» Монахиня вздохнула, подошла ближе, снова коснулась руки, желая успокоить гостью. «Не огорчайся, дитя. Уверена, никто не хотел тебе зла. А твой недуг мы и вправду вылечим. Не зря к нам едут отовсюду. Даже в самых безнадежных случаях» дело это не такое быстрое, но...» «Я поняла. Спасибо. Только вряд ли настои и мази помогут», — горько усмехнулась Лина. «Поглядим», — ответила монахиня и едва слышно прошелестела длинной одеждой по каменному полу. «Отдыхай. Я зайду позже». Морское путешествие. Шхуна-красотка. Бей Чалиби зажал рот широкой ладонью, втащил на палубу, а затем запер сопротивляющуюся малюку в уже знакомой каюте. Четверть часа, ворожея не унималась, звала капитана на помощь, стучала и даже пинала крепкие двери. Судно пришвартовали к берегу, команда сновала в порту, растаскивая товары на обмен и продажу, после чего разместилась в местной таверне, наполняя кружки хмельным напитком. На борту шхуны остались четверо. Баталер и капитан – дежурный матрос, а также запертая пленница. «Ты все правильно сделал, Сидорх!» Баталер криво усмехнулся и хлопнул капитана по плечу. Они стояли на носу шхуны, позволяя потоком ветра пробираться под шерстяные кафтаны и меховые плащи. «Султан Расях щедро вознаградит тебя, и твоя сестра будет рада, что ты оставил, наконец, неспокойное море!» Меднобородый капитан поморщился. Тебя не спросили, как поступить. Какое тебе дело до радости моей сестры? Ты ее даже не видел. Нечего зубы скалить. Ты раб повелителя, а я его помощник. И в моих силах лишить тебя его награды, понял? О красоте твоей сестры ходят легенды по всему бумсталу. И говорят, она весьма чувствительна. А тебе, дураки, печется. Ты что, не знал? Сидорх обернулся и схватил баталера за грудки. Но тот лишь ухмылялся. «Перестань, нам еще долго придется терпеть друг друга. Ни к чему пустые ссоры». Капитан тряхнул, бея. Вовсе не о сестре он хотел говорить. «Это ты рассказал ему о Малике, да? Ну давай, найди в себе смелость ответить прямо». Капитан чувствовал нарастающий внутри гнев, но, сжав кулаки, смог сохранить контроль и не дать эмоциям перерасти в ярость. Однако злоба обожгла его душу. Он ударил баталера в плечо. Тот откинул голову назад и рассмеялся. «Бедный, бедный капитан! Девчонка, конечно, хороша, но не для твоей обезьяньей рожи!» Он провоцировал Сидорха. Капитан знал об этом, но уже не мог отказать себе в сильном размашистом ударе, прилетевшем по горбатому носу Бея. Баталер покачнулся, согнулся и закрыл руками лицо, но его мерзкий смех все еще звенел в воздухе. «Ты мне за все ответишь, мразь, и никакой султан тебя не спасет!» Наклонившись к нему и схватив за волосы, произнес Сидорх, выплевывая каждое слово. Затем отпустил и брезгливо отвернулся, будто ухмыляющаяся рожа помощника султана портила ему настроение. Из носа бея шла кровь, стекая в рот и оставляя крупные алые пятна на вычищенной палубе. Он закашлялся и стал вытирать кровавый поток рукавом. Судьба батальёра мало заботила капитана. Сейчас предстояло решить самую трудную задачу в жизни – сделать правильный ход. Кто он такой, Сидорх из Мяса, сын рыбака? Как смеет идти против могущественного султана Росяха, повелителя страны? Да и смеет ли? Капитан выдохнул, сжал и разжал кулаки, стараясь прийти в себя. Россиах обладает необъяснимой тайной властью над ним, да и над всеми своими подданными. Наверняка он колдун, стоит вспомнить те глаза, золотые, огромные, как блюдца. Но Сидорх отогнал видение, сосредоточившись на насущном. Он спустился вниз, прошел по опустевшему трюму и осторожно отпер каюту. Малика тотчасно накинулась на него с тяжеленным ночным горшком. Капитан едва успел перехватить ее руку, чтобы медный предмет не задел никого из них. Сжав в объятиях разгоряченную, воинственно настроенную девушку, капитан не смог представить, что это тело, этот нрав, это лицо, эту открытую нежную душу будет любить кто-то другой. «Россиах, странный властелин с внешностью юнца». «Я тебя никому не отдам», – прошептал Сидорх, вдыхая аромат ее волос. Малика быстро отстранилась от мужчины. В глазах не было слез, лишь горела боль и ненависть. «Что ты наделал? Что теперь будет с Линой? А, а со мной?» Он грустно улыбнулся, прошептал. «Ты сможешь довериться мне?» Малика покачала головой. «Я могу верить только Лине, а ты... Ты с самого начала врал мне. Ты ведь не собирался помогать нам». «Вот ты избавился от Лины, а что хотел сделать со мной? Продать в рабство? Отдать на потеху команде? Зачем я тебе?» Сидорх снова захотел обнять ее, неугомонную, прижать и успокоить, но, сделав шаг ближе, получил пощечину, а затем сильный удар по голове сбоку. Медный горшок все еще находился в руке малики. В глазах капитана потемнело, в ушах зазвенело, он зажмурился и осел на пол, прислонившись к стене. «А я почти влюбилась в тебя!» «Как я могла быть такой дурой?» Малика перевела дыхание и едва слышно добавила, будто для себя. «Хорошо, что той ночью ничего не случилось». Ворожея перешагнула через него и стала подниматься на верхнюю палубу. Корабль казался заброшенным. Привычная суета будто смылась с палубы, уступив место пустоте. Однако судно находилось в крупном порту, и звуки города доносились отовсюду. День стоял в разгаре, осеннее солнце уже не прогревало остывшую землю и все люди, торговцы, служащие, экипажи кораблей, стража, пробегающие по пирсу, укутались в теплые плащи, накидки, меховые кафтаны. Малика поежилась, выскочив из каюты в одном платье, нежно-желтом, цветом мимозы, словно сама была хрупким цветком. Она не заметила разлитую из ведра воду, растекшуюся по палубе, ведь смотрела лишь на установленный трап, соединяющий шхуну и причал. Ворожая поскользнулась, упала на бедро и приложилась локтем. Подол платье намок и опутал ноги. Горькие слезы вырвались из глаз цвета карамели. Но не падение их вызвало. Малика уже не смогла сдержать эмоции, что терзали стойкую душу. Она почувствовала, что стала маленькой и беспомощной в суровом несправедливом мире. Как же сейчас ей не хватало своей силы, дара провидения? Где та уверенная в себе женщина, которой она была прежде, слепая, но с чувством собственного достоинства, спокойная, свободная от большинства человеческих предрассудков и эмоций, не верящая в неожиданную любовь, раздающая советы и наставления, со снисходительностью, внимающая глупым вопросом о чувствах, о чужой судьбе. «Что с тобой, птичка?» произнес знакомый мерзкий голос. Утерев слезы, Малика подняла взгляд. Над ней стоял проклятый баталер с распухшим разбитым носом. Он подал руку, и девушка нехотя поднялась. «Я еще раньше хотел сказать, что ты похожа на канарейку в этом платье». Пропустив шутку мимо ушей, Малик безвольно уставилась на городскую суету порта. «Кричи, не кричи, никто не обратит внимания среди такого шума и гомона». «И что же вы со мной сделаете?» Подавленным голосом спросила она, поправляя мокрое платье. Бейчелеби усмехнулся. Он то и дело прикасался к носу, будто проверял, на месте ли он. «Спроси у своего капитана». «А, кстати, где он? Ты вроде бы должна была оставаться в каюте». Малика собрала остатки самообладания и гордости и, вскинув голову, заявила. «Он отпустил меня, так что ты должен...» Мужчина засмеялся. Он вытянул вперед указательный палец и поводил им перед носом ворожей. «Ну нет, маленькая врушка, этот фокус не пройдет. Давай-ка я отведу тебя в кубрик, там дверь понадежнее и кровать пошире». Малика шмыгнула носом и опустила голову. Затерянный лес, Маркус. Я брел в темноте, прислушиваясь и принюхиваясь. Надоело попадать в просак. Потянула болотом с мрадом, будто холодный ноябрьский воздух, заблудился в окрестностях и решил обойти затерянный лес стороной. Впереди что-то зачавкало и заквакало. Я усмехнулся. Мы это уже проходили. Не выйдет обмануть меня снова. Здесь нет болота. Это происки нежити морок. Однажды лапы ступили в противную жижу, мерзкую и засасывающую. Сделал несколько шагов назад, повел носом, застоявшаяся вода, терпкая сосновая смола в перемешку с гниющими водорослями, тухлый рыбный дух, влажный мох и торфяник. «Что за шутки?» — разозлившись, подумал я. Рядом послышалось шуршание камыша, словно кто-то подбирался ближе. Тьма не оставляла выбора, зрение подвело, пришлось ориентироваться на запахи и звуки, двигаться медленно и наобум. Я зарычал, предостерегая незваного гостя на моем пути, однако в ответ услышал смешок. «Мы снова встретились, князь!» «Мавка, ты опять?» «Ближе, подойди ближе, разве не скучал по мне?» «Тьфу, проклятая, пошла вон! Изыди, сгинь! Ну, проваливай, в общем!» Я слышал, что она приближается, шлепая босыми ногами по чавкающей топе. Почему же ее не затягивала? Нечисть, потому что это ее стихия, место обитания. А вот интересно, если осушить все болота и водоемы, где тогда она будет прятаться? «Какой ты грубый!» – фыркнула она, подслушав мои мысли. «Да не бывать этому. В этом лесу я всегда отыщу воду, понял?» «Да плевать я хотел на тебя и твои болота. Ну, прекращай глупую игру, мне надо пройти». Мавка захохотала, заглушая шум ночного леса. Раздражала, что я ничего не видел, а волчий нос заполнял болотный смрад. «Зря ты меня обижаешь, волчонок!» В голосе появилась злость и презрение. «Теперь нет тебе защиты от предводителя, значит, и от меня не уйдёшь». Сквозь толстую шкуру я ощутил ледяные прикосновения цепких пальцев. Когда же она успела так близко подобраться? Я изловчился, резко обернулся, едва не откусив её конечности, Мавка снова громко засмеялась, отпуская меня и уворачиваясь. Наконец луна выглянула из-за мрачных туч, высвечивая узкую полоску гадкого болота впереди. Мавка появилась сбоку внезапно, я разглядел фарфоровое лицо с глубокими трещинами, словно на кувшине или чашке, и показалось, что оно вот-вот разобьется. Но синие губы расплылись в мерзкой ухмылке. Она держала меня одной рукой за холку, железной хваткой, будто дюжий мужик. Потянув за загривок, медленно стаскивала меня в буро-зеленую гущу. Лапы скользили, ведь когтям не за что было зацепиться. «Говорила же, мой будешь», — хихикнула мертвячка, продолжая тянуть вглубь. «Да на кой я тебе сдался? Зачем тебе, оборотень?» — мысленно крикнул я, беспомощно и бесполезно мотая головой, пытаясь скинуть ее руку или дотянуться зубами до белоснежной плоти в лохмотьях. «Ты живой, а это главное», — ответила болотная мерзавка. Все хотят стать живыми. Снова. Лапы крепко увязли, и я понимал, что брюхо тоже скоро окажется в этой зловонной жиже, но ничего не мог сделать. Откуда столько сил в этой дурочке? Как так вышло, что оборотень слабее мавки? Неужели вся нечисть такая могучая? Послышалось громкое уф, затем приглушенный стук и ощущение свободы. За загривок никто больше не держал. Болото затянуло что-то или кого-то с жадным хлюпанием. Первая мысль казалась единственно верной. Это Елена спасла меня, белая волчица, больше некому. Но все же пришлось удивиться. Сверкая маленькими глазками в темноте, рядом стоял мой чудесный приятель, Леший. В его деревеневших руках замерла неизменная дубинка. В том, что это был настоящий Леший, я теперь не сомневался. «Ну чего ты, серый, опять сбежал и в неприятности влип!» Тонкий голос разрезал ночную тишину – но в тот момент он показался мне райской мелодией. «Живы будем, не помрем», – вздохнул, оглядываясь по сторонам. «Ну это, спасибо, что ли?» Леший заулыбался и принялся чесать голову, местами обросшую мхом. «Да ну, пустяки, ты же тоже шкурой рисковал ради меня. Я тут это, вот что, подумал. Болото, оно это, того, ну, не гоже тут задерживаться». «Прекрасные мысли посещают твою голову», – усмехнулся про себя, пытаясь вытащить хотя бы одну лапу. Чтобы уберечь моего спасителя от долгих трудных раздумий, я сразу обозначил план действий. Зажму в зубах дубинку посередине, а он будет тащить, что есть мочи. Пока мы мучились, луна то и дело пряталась и вновь выглядывала на черном пятне, которое и небом-то назвать язык не поворачивался. Уморившись, но выбравшись из топи, я еще долго переводил дух и вычесывался, вылизывался, мысленно перебирая ругательства на разный лад. Пафнут сидел рядом, задумчиво разглядывая дубинку. Что пригорюнился, приятель? Ох, серый, все думаю о твоих словах да предводители Как мне быть, ума не приложу. Я же здешний, свой, верный, послушный. Почему же против меня все обернулось? Я ведь и не чаял, что настанет такой день, чтобы выбирать пришлось. А что в этом плохого? Привык, что за тебя твой зайчик думает. Сам примешь решение, сам ответишь за него. Иначе никак. Да это на пользу пойдет тебе, вот увидишь. Что делать в таком лесу, где свой на своего нападает? Эх, Пафнут, мне бы твои проблемы. Леший удивился. А разве не проблема? Из леса теперь что, уходить? Я же тут каждый кусточек, каждое деревце знаю. Раньше вот от бузины избавлялись, потому как несчастье и смерть несет. Она, знай себе, росла в тихушку. Эх, родные места. Постой-ка, как родные? Я думал, ты вместе с прочими пришел, вслед за зайчиком и духа леса выпленили». Пафнут цокнул, махнув рукой. «Много ты знаешь. Дух леса тоже не ангел с крыльями. Чего он тебе понадобился? Их знаешь, сколько было. При зайчике порядку больше. А я родился в этом лесу еще полтора века назад. Ну, ходил, конечно, пропадал на несколько десятилетий. Молодой же был, все вокруг интересно. Лесов пруд пруди. Вот и бегал. А сколько историй было тут занятных. Вот поднебесное дерево вспомнить, так это целая сказка. Мол, небо пронзает огромный ствол и в другие миры проходы открывает. Помню, как я молодой лазил по нему. А мать-то ух, ругала потом, чуть руку себе не выломал. Зацепился и ничего, кроме занос, и не нашел там. А потом я с предводителем познакомился, когда он женщину себе завел. Я слушал, и вопросов возникало еще больше. «Но собеседник увлеченно говорил, откровенно, наверное, первый раз действительно правдиво, что я не осмелился перебивать, лишь изредка уточнял детали». «Женщину? Это как так?» Леший фыркнул. «Ну как? Тоже мне, будто не знаешь. Женщину человеческую нашел, любимой обозвал. Ну как вы там делаете? Слова красивые говорите, потом залезаете друг на друга». Я щелкнул зубами от мысленного смеха. «Ладно, ладно, не надо подробностей, «А женщина что же?» Пафнут пожал плечами. «Ну, я почем знаю, еду какую-то готовила, предводителя по лысой голове гладила, зайчиком называла». «Ага, зайчиком». «Ага, вот оттуда и пошло его прозвище. Нравилась ему шибка, когда она так говорила». «Значит, по своей воле была с ним. Неужто любила? Этого демона, убийцу?» Леший скривился. «Нет, серый». При ней он не смел и комара убить, ромашки ей с поляны таскал. Я задумался. Большая любовь повелителя нечисти вполне могла оказаться ведьмой, но тогда не вяжется с историей, что поведал мне старейшина Ерзил. Та ведьма любила прадеда моего, а не Рогатого. Что же случилось дальше? Где теперь эта женщина? Уж годы продлить и предводитель твой смог бы, несложная штука. «Ничего ты не знаешь, Серый», — усмехнулся Леший. «Детенок у нее родился, да не выжила она, женщина-то, померла от болезни какой-то. А дочку отдали ведьмам на воспитание, подальше от этого королевства, я лично отвозил». «Ох, предводитель тогда горемычный был, ох, что творил!» Но вот прошло время, и вроде как затих он, пока эта дочка к нему не явилась однажды. Но я-то не знаю, чего там случилось, не моего ума дело, но дочку часто видел рядом, как смерть бледная ходила за отцом». Просила чего-то, а предводитель отказывал всякий раз. «Ну и что же дальше?» «Да почем я знаю. Меня отослали по делам в другой лес. Я долго не видел зайчика. А как вернулся, и дочки-то больше нет. Вот так-то». «Дочка, значит. Теперь хотя бы что-то складывалось. Но тогда я даже не представлял, насколько тесно семейная история предводителя нечисти связана со мной».